Кто способен действовать самоместно, без мысли действовать самоместно? Кто способен подняться на небо, странствовать среди туманов, кружиться в беспредельном, забыв обо всём живом, как бы не имея конца? Все пятеро поглядели друг на друга и неожиданно рассмеялись. Сыченяушка, сказал Жихарь. Но тебе я знаю много штанов навздёвано поделился бы. Нехорошо помирать без штанов. Нехорошо, подтвердил степной конязь, штанов на нём действительно хватало. Богатырь похлопал обновкой об стену, чтобы слегка повыколотить блох.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 выползет из-за вон той решётки. Только сейчас богатырь действительно рассмотрел решётку из толстенных медных прутьев. За решёткой была тьма. Пророк Возопиил обхватил голову здоровой рукой и завыл: "Перестань!" приказал Жыхарь. Нужно было внимательней за симулякром приглядывать и из рук не выпускать.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 Мало-мало воин, мало-мало шаман, мало-мало человек, лечи твой джихархан самачучила за такие слова. Вот он твой деревьяшка, крепкий, ровный, кость заживай, прямо расти. С этими словами степной витязь показал на сломанную руку пророка, возопил и испуганно прижал руку к груди. А рыцарь прижал к груди, сочиняя: "Золотой ты чучело, ты немало малый воин, ты большой богатур, ты всех нас спас. Не зря я с тобой братался, а ты, Возопилушка, уж потерпи, мы тебе потом руку лучше новой приделаем. Ему не будет вольно", сказал Лю седьмой, подходя к Возопилу. У него все скоро заживет. Уж этого умения у несовершенного никто не отнял. Хе, как искусно наложена эта повязка! Воистину вы, князь лекарей, дорогой Хунну! Ну и я был в медицинской управлении.